к воротам агрохолдинга. Для того, чтобы не быть опознанными камерами, Вернер и Эдвард надели мягкие шлемофоны с зеркальными забралами. Подобные, но более изысканно отделанные штуки недавно снова вошли в моду публики Высокого Сити. Эти головные уборы защищали владельцев от вредных осадков и грязного воздуха благодаря встроенной системе фильтрации – Также они смягчали навязчивый свет вездесущей рекламы и позволяли общаться по приватному каналу между ограниченным кругом лиц. Сейчас на такой канал были настроены устройства Винсента, миры и ученых. Едва фургон замер у ворот, Шмидт опустил стекло пассажирской двери. «Приветствую вас, цель визита!» прозвучал из динамика приятный мужской голос охранной системы. Вернер молча приложил к считывателю электронную метку необходимых документов. Динамик пискнул, информируя, что пакет документов принят. Прошло время, отведенное на анализ информации, и створка ворот, позвякивая металлической сеткой, поползла в сторону. «Добро пожаловать на территорию муниципальной собственности. Вы можете оставить транспортное средство на парковке. Рекомендуем дождаться гид-дрона» и с ним приступить к осмотру объекта». Едва голос из динамика замолк, Винсент плавно вывел фургон на пустую стоянку. Над одним из припорошенных снегом прямоугольников призывно вспыхнула лампа фонаря. Ковальский поставил транспорт аккуратно под ней и дождался, пока Вернер и Эдвард выйдут наружу. Потом обернулся к девушке. «Мира!» Что бы ни случилось, сиди тихо, как мышка под веником. Ни звука. Договорились? «Обо мне не беспокойся. Лучше присмотри за стариками, Вин», — ответила та, раскрывая на коленях экран компьютера. «Как скажешь». Ковальский опустил забрало бронекостюма, вылез из кабины и захлопнул дверь. Автомат висел у него за плечом стволом вниз. Образ сопровождавшего покупателей охранника не выходил за рамки приличий. Винсент обратил внимание, что вблизи объект не казался таким уж заброшенным, как выглядел издалека. Кто-то здесь периодически чистил территорию, на земле неплохо угадывались очертания подземных технических люков. Все подъездные дорожки тщательно очищены от мусора, на едва покрытой снегом траве видны свежие следы какой-то техники. Когда они подошли ко входу, навстречу выплыл гид-дрон. Небольшой шар темного металла, снабженный оптическими камерами и встроенным динамиком, завис рядом с гостями. «Вас приветствует автоматический гид». «Пропустить информацию. Давай сразу к делу, дружок», — оборвал его Эдвард. «Желаете получить пакет данных о текущем состоянии объекта?» «Мы хотим осмотреть эту груду бетона своими глазами. С цифрами мы уже ознакомились». «Принято. Желаете начать с уличной территории или с внутренних помещений?» «Покажи нам, что уцелело внутри. Нас уверяли, что здание не требует дополнительных вложений и коммуникации в полном порядке». Эдвард великолепно отыгрывал роль покупателя. «Принято. Прошу следовать за мной». Шар развернулся и и поплыл в распахнувшуюся дверь. В помещении агрохолдинга горело лишь дежурное освещение. По мере движения над головами вспыхивали дополнительные лампы, но стоило людям пройти дальше, как светильники, экономя электроэнергию, вновь погружались в сон. Как вы можете видеть, коммуникации целы. В настоящее время включены только энергосистемы. «Отключено водоснабжение, а обогрев снижен до минимально допустимого уровня, но в любой момент они могут быть задействованы на полную мощность». Шарообразный гид продолжил экскурсию. Их группа прошлась по коридорам, изредка останавливаясь для более подробного изучения. Не выходя из образа, Эдвард то и дело заносил увиденную информацию в планшет. Винсент же еще при входе активировал одну из функций бронекостюма. Коснувшись пояса, он выпустил шесть миниатюрных дронов-разведчиков. Словно пчелы, те моментально разлетелись в стороны и принялись быстро собирать информацию. Зависая у закрытых дверей, заглядывая во всевозможные щели, неутомимые крошечные шпионы сканировали все, что могло вызвать хоть какой-то интерес их оператора. К тому времени, как посетители приблизились к помещению под номером 19, полученные с разведчиков данные стали складываться в определенную картинку. И она Винсенту не нравилась. Ряд комнат не поддался сканированию. Ни телеметрии, ни данных по электромагнитному излучению не было. Комнаты оказались надежно экранированы от внешнего воздействия. Кто-то позаботился о том, чтобы скрытые там секреты таковыми и остались. Ковальский помнил, что где-то снаружи по периметру бродили охранные дроны. Но какие сюрпризы таились тут! «На этом осмотр помещений первого этажа можно считать завершенным. Желаете подняться на второй?» «Минутку», — недовольно пробурчал Эдвард. «Вот тут он ткнул пальцем в планшет. Говорится, что у вас есть неплохое серверное оборудование. Поскольку оно не было вывезено предыдущим владельцем, то тоже входит в стоимость лота. Покажите нам его». «Прошу прощения», — «Осмотр ряда помещений не входит в ознакомительный осмотр. Для уточнения деталей вам необходимо отправить запрос в офис». «Стоп-стоп! Что значит «не входит»? Я, как потенциальный собственник, хочу осмотреть все. Вы же не кота в мешке продаете? Если оборудование указано, я хочу его увидеть. Где оно?» И прежде чем гид ответил, Эдвард решительно направился к концу коридора. Остановившись у двери под номером 19, выделявшейся бронированными накладками, он активировал закрытый канал связи. «Вернер, Винсент, похоже, это здесь. Дверь выглядит солидно, понадобится время, чтобы ее взломать». «Для осмотра этого помещения вам необходимо отправить запрос». Начал было шар, но Эд провел ряд манипуляций на планшете, и Гит умолк на полусловие. Зрачок телекамеры скрылся за заслонкой а ряд светодиодов на корпусе потух. Шмидт быстро оказался рядом с Эдвардом, заглядывая ему через плечо. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы открыть замок, пока охранные системы не поняли, что гости остались без присмотра?» «Не знаю, но я уже работаю над этим. Протоколы непростые. К счастью, у нас есть хороший алгоритм по подбору ключей». Винсент снял с плеча автомат и, прикрыв спиной ученых, внимательно следил за коридором. Чутье бывшего десантника говорило ему, что все складывалось как-то слишком просто. И это настораживало. «Мира!» — он обратился к девушке через передатчик. «Можешь осторожно посмотреть в окно фургона, что делается снаружи?» Через несколько секунд прозвучал ответ. «Все спокойно, Вин. Что у вас?» «Аналогично. Но именно это меня почему-то напрягает». «Готово!» Сзади раздался довольный голос Эдварда. Электромагнитный замок пискнул, и дверь отъехала в сторону. «Стойте на месте!» Остановил ученых Винсент. «Сначала зайду я». Он осторожно осмотрел помещение... Никаких видимых мин и иных хитрых устройств десантник не обнаружил. Но это еще ни о чем не говорило. Толщина экранированных стен внушала уважение. В нем можно было разместить хоть скрытую пулеметную турель. Из соображений безопасности окна в комнате отсутствовали. А большую часть пространства занимало сложное техническое оборудование». Тяжелые металлические ящики издавали тихое гудение. Не найдя явных угроз, Винсент кивнул ученым. Те тотчас бросились к операторскому месту и активировали консоль управления. Эдвард присоединил планшет, а Вернер начал спешно копаться в интерфейсе сервера. Вся получаемая ими информация немедленно дублировалась в фургон, где находилась Мира, Ковальский, понаблюдав за их молчаливой работой, вернулся в коридор. Прицел автомата десантника перемещался с двери на дверь, то и дело выхватывая неподвижно висящий шар отключенного гида. Друзья, кажется,